Пятьдесят «Друзья, учитель устал от половинчатости вашей. Все ваши устремления и чувства, и мысли, труды, работы и усилия, направленные к нему, половинчаты. Нет полноты устремлений ни в чем. И результаты половинчатости также. И длительность действий луча коротка». и быстро исчерпывает себя половинчатый подъем и половинчатые устремления. Если хотите достичь и сделать достижение постоянным, боритесь с явлением половинчатости и уничтожьте его. Утомительное, неплодоносно служение половинчатое и для учителя, и для учеников. Одною ногой идете вперед, а другая стремится назад. Получается топтание на месте. Возможности даются большие, но половинчатостью сводятся к нулю. Половинчатое служение и мысли делает половинчатыми, и раздвоившееся сознание, как дом в себе разделенный, и разрушение ожидает его при ветрах и бурях идущих. И срывы, и небрежения, и темнении сознания — все это зависит от половинчатости служения учителю света. Корень половинчатости не хорош. и плоды его горьки